Автономия. Период 6-8 месяцев, 2,5 года. У ребенка появляется любопытство к миру. Он начинает овладевать своим телом, покоряет все больше и больше пространства. Начало сепарации, способности к самостоятельности. Если родители это поддерживают и при этом правильно опекают, то у ребенка появляется фонтан идей. Он активно идет за своими импульсами. Я то, что я могу. Именно в этот период очень важна инициатива ребенка. Если что-то пошло не так, возникает парализация, страхи, уход из контакта, а также формируется выученная беспомощность. Понятие выученной беспомощности ввели в 1967 году американские психологи Мартин Селигман и Стивен Майер. Выученная беспомощность. Английское «learned helplessness» — это убеждение человека в том, что он не в силах как-то изменить или взять под контроль свою жизнь. Сопровождается слабой силой воли, потерей мотивации, низкой самооценкой, а в длительной перспективе может привести к депрессии. В группе риска находятся дети, чьи матери тревожные, опекающие или слишком жесткие, потому что именно их подход помешает ребенку развить самостоятельность, осознать свои потребности и научиться лучше управлять своим телом. Это может проявляться, в частности, в задержке навыков самообслуживания. В этот период формируется то, что в 11-12 лет послужит основой силы воли ребенка. Я говорю об инициативе. Без инициативы силы воли не бывает. Страх проявить инициативу приводит к социальной тревожности. Если мать слишком опекающая, тревожная, ребенок теряет контакт со своими потребностями, он их просто не осознает. Тревожная мама все делает вместо него. Жесткий родитель требует безоговорочного подчинения, подавляет проявление у ребенка его истинных потребностей и самостоятельности. Так формируется запрет на потребности. Все это может породить либо угодливость и податливость, либо излишнее упрямство. У такого человека во взрослом возрасте много стыда. Он легко отказывается от своих потребностей в пользу желаний другого. У него бывает много идей, но он не доходит до их воплощения. Еще такие люди могут много помогать другим, но не принимать помощь, даже если в ней нуждаются. А иногда и вовсе не знают, чего хотят. За что хвалить в этот период? Хвалим за то, что у ребенка получается, и особенно поддерживаем инициативу. Например, не надо спешить поднимать малыша, если он упал. Хвалим и радуемся, если сам встал, с чем-то справился. Хвалим за помощь по дому, за то, что сам умылся, оделся и так далее. Хвалим за творчество и игру, даже если это привело к порче обоев или мебели. Ребенок охвачен познавательным интересом и творческими порывами. Помним, сейчас ребенок еще не до конца понимает, что есть вещи, а что игрушки. Это понимание придет позже, а пока нужно переключать его внимание. Если в паспорте рисовать нельзя, то вот на этой бумажке можно. В возрасте полутора лет закладывается способность к самоконтролю. Поэтому будет лучше, если вы откажетесь от памперсов и начнете приучать ребенка к горшку. Этот важнейший шаг научит ребенка быть в контакте со своим телом, уметь слышать свои позывы, отвлечься от игры и сделать свои дела. А с контроля над телом начинается контроль над эмоциями. Также продолжаем хвалить за то, за что хвалили и в предыдущем периоде. За что хвалить, если ребенок старше? Основной мотив структуры автономии – «я сам». Поэтому поддерживаем инициативу, хвалим за смелость, за самостоятельность, за преодоление себя, за умение заводить друзей или договариваться. Отдельно стоит сказать про родительскую позицию. Дети, у которых проблемы с инициативой и много страхов, как правило, воспитывались тревожными родителями. Именно тревога заставляла их одергивать детей, излишне подстраховывать, приструнять, проявлять чрезмерную строгость к малышу до двух с половиной лет. Поэтому если вы хотите что-то исправить в поведении детей возрастом старше, свою тревогу придется взять под контроль. Наши дети сильны от рождения, Они творчески одарены и могут многому научиться, если в них верить, а не навязывать им свои страхи.